Каждый день по пути на работу повторяй несколько простых слов. Это одна из мантр, о которых ты рассказывала раньше? Да, это одна из мантр, которой больше пяти тысяч лет. Хотя только маленькая группа монахов Сивана знает о ней. Ее Краман сказал мне, что, повторяя ее, я разовью в себе самоконтроль и несгибаемую волю в течение короткого периода времени. Помни, слова обладают огромной силой воздействия. Слова — это вербальное воплощение силы. Заполняя свое сознание словами надежды, ты обретешь надежду. Заполняя свое сознание словами доброты — ты станешь добрым. Заполняя свое сознание словами смелости, ты станешь смелым. Слова обладают большой силой, заметил Джулиан. Хорошо, я весь внимание. Я предлагаю тебе повторять эту мантру по меньшей мере 30 раз в день. Я больше, чем то, чем я кажусь. Во мне вся сила и мощь мира. Она приведет к глубоким изменениям в твоей жизни. Для ускорения результатов сочетай эту мантру с практикой созидательного предвидения, о которой я уже рассказывал. Например, найди тихое место, посиди там, закрыв глаза. Не позволяй своим мыслям беспорядочно разбредаться. Сохраняй неподвижность, так как самый верный признак немощного ума — это тело, которое не способно отдыхать. Затем повтори эту мантру вслух, потом еще, снова и снова. Выполняя это, воспринимай себя собранным, уверенным человеком, который полностью контролирует свой ум, тело и свой дух. Представь себе, что ты ведешь себя так же, как вели бы себя в критической ситуации Ганди или Мать Тереза. Ты наверняка добьешься потрясающих результатов, — пообещал он. — Это все? — спросил я, удивленный очевидной простотой этой формулы. Я могу наполнить резервуар своих сил до краёв с помощью этого простого упражнения? Духовные пророки Востока учили этой технике столетиями. Сегодня она всё ещё с нами по одной причине. Она действенна. Как всегда, суди по результатам. Если тебе интересно, я могу предложить тебе несколько других упражнений для раскрепощения силы своей воли и воспитания внутренней дисциплины. Но хочу предупредить. На первых порах они могут показаться несколько необычными. Джулиан, я просто очарован тем, что слышу. Ты сегодня в ударе. Так что не останавливайся на этом. Хорошо. Во-первых, ты должен начать делать то, что ты делать совсем не любишь. В твоем случае это может быть, например, уборка по утрам своей постели или попытка идти на работу пешком, а не ехать на машине. Сделав использование силы воли своей привычкой, ты перестанешь быть рабом своих слабостей. По принципу «пользуйся, чтоб не потерять», Совершенно верно. Чтобы воспитать в себе силу воли и духа, ты должен задействовать эти качества. Чем настойчивее ты взращиваешь в себе зачатки самодисциплины, тем быстрее они укрепятся и начнут давать плоды. Второе упражнение. Любимое упражнение йога-рамана. Он иногда проводил целый день, не вымолвив и слова, за исключением моментов, когда нужно было ответить на обращенные к нему вопросы.